Глава 9. Состав преступления. Или Густав делает несколько дедуктивных выводов и наживает новых врагов. Что, — Что-что? — Махани разразился трескучим, недоверчивым смехом. — Я же сказал. Старый указал на бумажку в руках у Вонга. — Если это предсмертная записка, то я царица Савская. — Сейчас узнаешь, кто ты такой, мелкий, А может вы нам прочтете записку, мистер Вонг? Вмешалась Диана, переводя внимание на толстого китайца подальше от готовой начаться драки, чтобы мы сами могли решить. Вонг молча посмотрел на нее, а потом сложил листок и опустил в один из обширных карманов своего пиджака. Нет, ответил Вонг по-прежнему шелковым, несмотря на сильный акцент голосом. Это личное послание для одного джентльмена. Я позабочусь о том, чтобы адресат получил письмо. Он перевел взгляд на Махани, явно отправляя и ему безмолвное личное послание. — И вы ему позволите? — набросился брат на полицейского. Махани перевел взгляд с опустевшей руки Вонга на его круглое невозмутимое лицо. — Это Чань написал? — «О том, что собирается покончить с собой?» Вонг кивнул, и от движения подбородка жирные складки на шее сжались и растянулись снова, как меха гармоники. «Да, это предсмертная записка». «Ну что ж», — объявил Махани, — «вот и делу конец. Уже потому, как брат втянул в себя воздух, я знал, чего ожидать — ядовитой колкости». Диана, видимо, тоже это почувствовала. «Давайте сейчас оставим записку», — заговорила она, пока Густав не вывел фараона из себя, и тот не избил его. «Мой коллега обмолвился, что у него есть причина не верить в самоубийство. Речь вроде шла о мёртвой канарейке». «Так и есть». Старый ткнул большим пальцем в сторону клетки, не сводя глаз с Махани, которая вон там лежит. «Ну да, конечно». Сержант говорил медленно, словно соглашаясь с исходящим пеной безумцем, который кричит, что вода мокрая. «Может, предсмертную записку он написал для птички?» «Ох, да бога ради!» — вскипел Густав. Канарейка должна была умереть раньше Чаня, и наделать немало шуму. Зачем, по-вашему, птиц берут в угольные шахты? Наслаждаться трелями?» Маханев скинул руки. И причем тут это? А при том, что Чайн знал бы о смерти питомицы, в последние моменты жизни он слушал бы ее жалобный предсмертный писк? Брат покачал головой. Но нет, только не Чайн. Он ведь лекарь. Даже если он и совершил бы самоубийство, то никогда не стал бы губить пташку. Он бы ее предварительно выпустил. И это твое доказательство? Фараон покосился на Вонга и скорчил гримасу, словно говоря, «Ты веришь в эту чушь?» Верил Вонг или нет, сказать было невозможно. Он молча смотрел на моего брата тяжелым взглядом из-под полуприкрытых век и оставался настолько бесстрастным, что манекен-индейца у сигарной лавки показался бы в сравнении с ним Сарой Бернар. не решил покончить с собой», — проворчал махани Ему было не до дурацкой канарейки. Если клетки недостаточно для сомнений, то как насчет такого? Не сдавался старый. Говорите, сосед нашел мертвого чая, учуя газ снаружи, но мы ничего не почувствовали, пока не подошли к лестнице. И как же тот малый смог понять, что в лавке газ? Махани скривил рот в издевательской ухмылке. Да запросто? Передняя дверь была открыта. И газ шел прямо на улицу. К вашему появлению газ уже час как перекрыли, и внизу лавка успела проветриться. Что-что? Человек собирается отравиться газом и оставляет входную дверь открытой? Густав словно пытался объяснить деление в столбик курицы. «Неужели это хоть немного не щекочет вам, мозги?» «Слушай», — бросил Махани, — «чань ничего не соображал. Все в Чайно тауне знали, что он разорился». — Благодаря вашей железной дороге, кстати говоря. Он собирался покончить с собой. Глупо искать в его поступках какой-то смысл. — Ну, конечно, жутко удобная точка зрения, верно? — фыркнул старый. И уже не нужно ломать голову, зачем Чань посыпал голову глиняной крошкой и вытащил рубаху из штанов, прежде чем улечься на кровать и умереть. Вонг, кажется, наконец проснулся, и его сонные глаза широко распахнулись — «Вы сказали, глиняная крошка?» Брат молча кивнул. «У в...» «Не утруждайся!» — перебил китайца Махани. «Как я уже сказал, все легко объяснить. Чань сбрендил. И ты тоже, Техас!» «Послушайте, сержант!» — вмешалась Диана. «Разве вам не полагается?» Махани заглушил ее громко стукнув ногой в пол. «Томпсон!» Он топнул еще дважды. «Томпсон, давай сюда, задница ты жирная!» «Иду, сержант!» — донесся снизу приглушенный голос. Внезапно из глубин брюха Махани всплыл булькающий смешок. Фараон выдохнул с облегчением, словно только что вышел из сортира, оставив там фунтов пять веса. «А знаете что? Да пошла она, эта южно-тихоокеанская железная дорога!» «И вы тоже», — с радостной улыбкой заявил он. Потом повернулся к Диане, и улыбка превратилась в волчий оскал, будто коп собирался завыть на луну. «Все вы!» Пока Маха не говорил, лестница скрипела и шаталась все сильнее и громче, как, говорят, бывает при знаменитых калифорнийских землетрясениях. Но тряслась не земля, просто снизу к нам взбирался бык. «Звали...» «Сержант!» — выдохнул побагровевший Томпсон, ступив на последнюю ступеньку. «Покажи им, где выход!» — велел ему Махань, указывая на нас. «А если они забыли, как пользоваться дверью, просто вышвырни их!» «С удовольствием!» — крякнул Томпсон, уставившись на меня. Не отводя глаз, я спросил старого. Уйдем мирно, брат!» «Ну, разумеется!» — ответила за густого Диана, уже направляясь к лестнице. — Всего хорошего, сержант. Думаю, наше начальство очень скоро свяжется с вашим. — А я думаю, что моему начальству плевать, — фыркнул Махани. — Это Чайна Таун, дамочка. Здесь всем на все плевать. — Мне не плевать, — возразил Густав. Он до сих пор не сдвинулся с места. Махани тяжело вздохнул. Слушай, Техас, дам тебе еще один дружеский совет. Он понизил голос до шипящего шепота, который, однако, врезался в уши громче крика. Вали из Чайна Тауна. Еще раз увижу тебя в своем районе. Возьму твою жалкую звезду от Юте и. Дальше фараон нарисовал картинку, совсем не вязавшуюся с дружеским советом. Пойдем. Я положил руку брату на плечо. Здесь все равно уже ничего не сделать. Густав позволил мне вывести себя из комнаты, но шел медленно, оглянувшись сначала на Махани, потом на тело Чаня. Только тут я сообразил, что мы прощаемся с добрым доктором навсегда. И приостановился в знак уважения. Томпсон поторопил меня, ткнув спину дубинкой. «Ну, джентльмены, — «Должна признаться, вы производите впечатление», — сказала Диана, когда мы спускались на первый этаж. Еще и получаса не прошло, а вы уже нажили злейшего врага в лице полицейского ведущего дела. Как-то я не заметил, чтобы Маха не встал на колено и предложил вам цветы», — проворчал я. Старый, шедший передо мной, снова оглянулся и бросил последний долгий взгляд вверх летящий на огонь мотылек и то выглядел бы менее зачарованным казалось густав сейчас развернется и полезет обратно наверх через меня и полицейского у меня за спиной недоумок махани был исключительно для затравки заявил мой братец бог свидетель я только начал наживать здесь врагов его слова прозвучали одновременно и как обед и как угроза как оказалось Было в них и кое-что еще — пророчество.